Она судорожно всхлипнула и обмякла. Грон посидел еще минуту, потом поднялся и вышел из загона. До самых городских окраин валялись куски мяса, окровавленные тела, издавая стоны, ползли к домам либо лежали неподвижно. Он вытер вымокшее лицо. Когда рука коснулась губ, во рту стало солоно. Он отнял руку от лица и поднес к глазам. Она была в крови. — Черт! Грон опустился на корточки и вытер руку о песок. — Дерьмо собачье! С этим миром надо что-то делать! Эта мысль захватила его. А может, он оказался здесь именно из-за того, что кто-то тоже так решил? Он уселся на песок. Чепуха! Так можно и в Бога поверить! Грон задумался. До сего он болтался на поверхности событий, как льдинка в проруби весной. Зачем ему знать, как он сюда попал? Вернуться обратно? Глупо. Разве ему снова хочется стать одиноким, умирающим стариком? Значит, надо устраиваться здесь. Но как? Разбогатеть? Или стать царем? А может, создать свою империю? Или религию? Но что может сделать один человек?» грон окинул взглядом разгром, учиненный им, и усмехнулся. «Да, в общем-то, не так уж мало». Потом ему пришло в голову, что он выбрал не совсем удачное место для поисков смысла жизни. Гарон скачал на ноги и двинулся в сторону порта, на ходу разминая пальцы рук, как это делают хирурги. Поймав себя на этом жесте, он улыбнулся. «Философия философия». А как говорил последний генсек, процесс пошел. Именно с этим жестом грон всегда принимался за новую работу. Порт напоминал издыхающую медузу. Обгоревшие остовы двух небольших торговых кораблей сочились у обреза воды горьким вонючим дымом. Около них в кучах Вываленного добра копошились портовые нищие, но их было немного, видимо, все ценное было уже разграблено. На пирсах и усходим толпились матросы, вооруженные копьями и дубинами. Портовые груды, как стаи бездомных собак, рыскали по берегу, пытаясь прорваться на пирсы или вскарабкаться на борт какого-нибудь одиночного корабля. Грон постоял на откосе, оценивая картину, потом, не торопясь, спустился к пирсам. У дальнего пирса он заметил одиноко стоявший корабль и груду Тамора напротив кучки матросов. У сходин лежала большая кипа хлопковых тюков. Для груды этот товар особой ценности не имел. Сами они продать его не могли, так что пришлось бы отдать скупщику за десятую часть его стоимости. Но это был небольшой корабль, и стоял он совсем один. К тому же всегда можно рассчитывать, что капитан или купец везут с собой что-то в кошелях. Да и, судя по одежде, у простых матросов в кошелях тоже звенело не только медь. Грон подошел к груди сзади и остановился, прислушиваясь. Через несколько минут он понял, почему груды еще не напала. Матросов, некоторые из которых были вооружены копьями или палицами, а кое-кто даже мечами, возглавлял капитан, высокий человек с обнаженным мечом. Он был одет несколько добротнее остальных, но на этом различии заканчивалось. «Вам нечем поживиться на этом корабле!» — громко говорил он. «Мы все одного рода, и все наши деньги ушли на покупку товара. Он ценен для нас, жителей Севера. Для вас он бесполезен. Единственное, что вы найдете здесь, — это смерть. Мы будем защищаться!» Он перевел дух и указал свободной рукой на хлопок. «Мы — бедный род, и здесь все наше достояние. Пока хоть один из нас останется в живых, вы будете умирать!» «Вы получите только смерть!» Он судорожным движением заглотнул новую порцию воздуха и продолжил в том же духе. Грон криво усмехнулся. «Бесполезно пугать свору собак тем, что кучка волков сильнее. Груда почувствовала запах крови. То, о чем говорил этот человек, судя по всему, было правдой, но это ничего не меняло. Груде было наплевать, сколько из них погибнет. Смерть одних лишь увеличивала долю других, и каждый считал, что сегодня еще не его очередь. Грон шагнул вперед, плечами раздвигая столпившихся людей. Кто-то заворчал, развернулся. Грон, не останавливаясь, двинул локтем, ткнул кулаком и оказался рядом с Тамором. Тот услышал шум и обернулся. Увидев Грона, он оскалил зубы в приветственной улыбке. — Ты удрал? — он удовлетворенно кивнул. «Пришел вступить в груду?» Грон отрицательно покачал головой. «Нет». Он спокойно опустился на корточки и протянул руки к воде. Всего лишь помыться. Пока Грон плескался, смывая кровь, Тамор молча разглядывал его. «Сколько ты уложил?» «Не знаю, не считал». Тамор кивнул. «Так зачем же ты в порту? Если хочешь поквитаться с Одноглазым, тогда ты опоздал». «Он исчез на следующий день после того, как ты попал в храм, а его рвань тут же приблудилась ко мне».